«Усадьба является в большей степени частным владением, это правда, но и она не закроет ни одной двери перед нашими доблестными морскими защитниками. Здесь совсем недалеко идти пешком, и ничто не осчастливит меня более, чем удовольствие проводить вас к моему скромному жилищу. И я хочу, чтобы вы чувствовали себя по-домашнему под его крышей, как если бы находились в каюте Плантагенета». Если что-то может дать мне почувствовать себя в доме, словно в каюте, я это приветствую от всего сердца. И я намерен принять ваше гостеприимство с таким же чувством, с каким оно предложено. Мы с Этвудом сошли на берег, чтобы отослать несколько важных депеш первому лорду адмиралтейства, и будем вам благодарны, если вы поможете нам сделать это самым надежным и быстрым способом. Любопытство и удивление уже заставили нас потерять полчаса, тогда как солдат или моряк не должны бы терять и полминуты не нужен ли вам посыльный хорошо знающий местность сэр джервис спросил лейтенант скромно хотя с заинтересованностью которая свидетельствовала что его побуждает исключительно рвения к службе адмирал с минуту пристально смотрел на него и казалось был рад намеку содержавшемуся в вопросе вы ездите верхом спросил сэр джервис с улыбкой я мог бы привести с собой на берег полдюжины юнцов. но помимо сомнений насчет возможности заполучить коня а почтовой карете я понимаю здесь и говорить нечего я боялся что парни могут оскандалиться на спине лошади это должно быть сказано в шутку сэр джеррис возразил уичком по меньшей мере странным был бы вергинец не умеющий ездить верхом и странным англичанином тоже как сказал бы блюотер и все же всякий раз Когда я вижу парня, оседлавшего лошадь, мне хочется, чтобы это был лисель-спирт. С подветренной стороны. Мы, моряки, воображаем, будто умеем ездить верхом, мистер Уичкомп. Но это примерно такое же влечение, какое моряк испытывает к форсалингу. Можно ли раздобыть коня, чтобы добраться до ближайшей почтовой конторы, отсылающей дневную почту? Это можно, сэр Джервис, вмешался сэр Уичерли. Вот Дик, у него лучшая лошадь для охоты во всей Англии. И я скажу по поводу желания моего юного тезки подвергнуть проверке ретивость животного. Наша местная почта только что покинула уичкомб на ближайшие сутки. Но если пришпорить лошадь, то можно добраться вовремя до тракта, чтобы перехватить большую лондонскую почтовую карету, которая проезжает через ближайший город с базаром в полдень. Здесь не более десяти миль галопом туда и обратно я ручаюсь, что мистер Уичкомп способен сделать это и присоединиться к нам за обедом в четыре часа. Молодой Уичкомп выразил готовность исполнить все это, и даже более того, если потребуется, и вскоре все приготовления были завершены. Дик спешился, лейтенанту вручили депеши и инструкции, он простился и через пять минут исчез из виду. После этого адмирал объявил, что свободен на весь день, и принял приглашение сэра Уичерли позавтракать и пообедать в усадьбе с той же искренностью, с какой оно было сделано. Сэр Уичерли настолько воодушевился, что отказался от услуг своего пони и настоял, чтобы пойти до своего жилища пешком через деревню и парк, хотя расстояние составляло больше мили. В ту минуту, когда они готовились покинуть сигнальную станцию, старый джентльмен отвел адмирала в сторону и серьезным, но уважительным тоном высказался по следующему поводу, тяготившему его ум. «Сэр Джервис», — сказал он, — «я не моряк, как вам известно, и менее всего имею отношение к флоту. Его величество, хотя облечен поручением графства как мировой судья, так что если я совершу какую-нибудь маленькую оплошность, то окажите любезность не обращать на нее внимания, ибо я знаю, что этикет офицерского состава Вещь очень серьезная, и с этим не шутят. Но здесь Даттон, по-своему, хороший человек. Его отец был в своем роде тоже джентльмен. Являясь оторным в соседнем городке, и старик привык обедать со мною уже на протяжении сорока лет. Я полагаю, что понял вас, сэр Уичерли, — прервал его адмирал. Я благодарю вас за внимание, которое вы уделяете моим предубеждениям. Но вы хозяин Лычкомба, и я чувствовал бы себя навязчивым гостем прав же, если бы не вы сами решали, кого вам угодно пригласить за свой стол. — Это не совсем так, сэр Джервис, хотя вы недалеки от истины. Датон всего лишь штурман, видите ли. А как будто штурман на борту корабля совсем другое дело, чем штурман на берегу. Так частенько говорил мне сам Датон. Да, Датон весьма прав в том, что касается Королевского военно-морского флота, хотя положение этих двух офицеров почти одинаково, когда речь идет о других судах. Но, мой дорогой сэр Уичерли, для чести адмирала нет никакого урона пребывать в одной компании с боцманом, если тот достойный человек. Верно, у нас есть свои обычаи и то, что мы называем кают-компанией и старшими офицерами, которые представляют судебную власть и магистрат на борту. Но штурман принадлежит к этой категории и штурман-плантагенета. Сэнди мак -Ярн. обедает со мною раз в месяц так же регулярно, как вносит новую запись в судовой журнал. Поэтому прошу распространить ваше гостеприимство на кого угодно, вам или адмирал помедлил, бросив доброжелательный взгляд на штурмана, все еще стоявшего с непокрытой головой, ожидая, пока старший по чину не уйдет. Или, может быть, сэр Уичерли, вы позволите мне пригласить нашего друга, составить нам компанию? — Это замечательно, сэр Джервис, — ответил простосердечный баронет и Даттон будет счастливейшим человеком в Деваншире. «Я бы хотел, чтобы к нам присоединились миссис Даттон и Милли», продолжал баронет, «и тогда наш стол будет представлять собой то, что мой бедный брат Джеймс, святой Джеймс, как я обычно звал его, что достопочтинный Джеймс Уичкомп имел привычку именовать математическим порядком. Он говорил, что у стола все стороны и углы следует заполнять должным образом». Джеймс был самым приятным собеседником, сэр Джервис, и в благословии он не уступил бы ни одному из апостолов. Я искренне убежден в этом. Адмирал поклонился и, повернувшись к штурману, пригласил его составить ему компанию в усадьбе, в таких выражениях, которые человек, издавна привыкший говорить приятные другим любезности, с профессиональной простотой обращения, умеет употребить к месту и ко времени». Сэр Уичерли настаивал, чтобы я рассматривал его стол, как если бы он стоял в моей собственной каюте, — продолжал он. И я не знаю лучшего способа доказать свою благодарность, чем поймать его на слове и заполнить стол гостями, приятными нам обоим. Я полагаю, что это миссис Даттон и мисс... Эээ... Милли, — громко подсказал баронет. Мисс Милдред Даттон, дочь нашего доброго друга Даттона здесь присутствующего, и юная леди, которая сделала бы честь самой развеселой гостиной в Лондоне. Вы понимаете, сэр, что наш любезный хозяин интуитивно предупреждает желание старого холостяка и жаждет видеть также обеих леди. Мисс Милдред будет иметь по крайней мере двух молодых людей, дабы воздать должное ее красоте, и трех стариков, дабы вздыхать на расстоянии. А этот... Милдред, как сэр Уичерли знает, сэр, «Была немного расстроена нынче утром», — ответил датон стараясь изо всех сил держаться как можно вежливее по такому случаю. «Но я не сомневаюсь, будет очень даже благодарна за такую честь и не применит снова появиться в достойном виде. А что до моей жены, джентльмены? А что мешает миссис Даттон составить нам компанию?» — прервал сэр Уичерли, заметив нерешительность мужа. «Она иногда удостаивает меня своим присутствием. Я думаю, что и сегодня она будет сэр Уичерли» если Милдред достаточно хорошо себя чувствует, чтобы прийти. Добрая женщина редко позволяет дочери отлучаться далеко от тесемок своего фартука. Она держит ее, как я и говорю, на якорной цепи, сэр Джервис. Она поступает мудро. Мастер датон заметил адмирал иронически. Хорошая мать, лучший лоцман для молодой женщины. Но сейчас, когда на вашем рейде флотилия, мне не нужно напоминать моряку с вашим опытом, что вы заступите на роль лоцмана, а этот. Здесь группа разделилась. Даттон оставался с непокрытой головой, пока старший по званию не завернул за угол его маленького домика и полностью не скрылся из виду. Тогда штурман вошел в свое жилище, чтобы подготовить жену и дочь к той чести, которая их ожидала. Однако прежде чем исполнить эту обязанность, незадачливый муж открыл то, что он называл «рундуком», и что хозяйка дома назвала бы буфетом, и подкрепил свои силы изрядным глотком чистого нанского напитка. Коему никакие враждебные действия, таможенные пошлины или национальные предупреждения не способны были создать дурной славы на Британских островах. Тем временем два баронета продолжали свой путь к усадьбе.